Глава восьмая. Её звали два голоса. Один хорошо знакомый, другой лишь смутно. «Марина, очнись!» «Маришка, давай, просыпайся, ну же!» Она цеплялась сознанием за голоса, как зимой по утрам цеплялась за звонок будильника, с трудом выныривая из сладких сновидений. Сейчас темнота и пустота забытья тоже никак не хотели её отпускать. На то, чтобы поднять пудовые веки, казалось, ушли все силы. Открыв глаза, Марина увидела над собой лицо Кирилла. Она не сразу его узнала, как будто память проснулась на несколько мгновений позже. Одной рукой он поддерживал девушку за плечи, второй похлопывал по щекам. Стоило сфокусировать на нём взгляд, на серьёзном лице появилась улыбка. Кирилл облегчённо выдохнул. Рядом радостно воскликнула Катя. «Наконец-то! Очнулась!» Марина не понимала, что происходит. Почему они смотрят на неё с таким волнением? Почему она сама почти лежит на полу? И чем закончился их сеанс? Она никак не могла вспомнить. «Что случилось?» Хрипло поинтересовалась она, не торопясь сесть. Тело почему-то казалось тяжёлым, неудобным, как будто чужим. «Да тут такое случилось!» Фыркнул Егор, который стоял чуть в стороне. «Рассказать кому не поверят». «Ты встать можешь?» — спросил Кирилл. Марине не хотелось вставать. Ей было вполне комфортно лежать в его объятиях. Это было так просто, так удобно. Тянуло снова закрыть глаза и провалиться в сон, но мысли и воспоминания уже толпились в голове, давая понять, не время спать. Поэтому она с сожалением кивнула. Встать действительно удалось, но тут же пришлось сесть на диван, поскольку ноги пока отказывались долго её держать. Да и выслушивать сбивчивый рассказ Кати — который постоянно перемежался лаконичными уточнениями Кирилла, можно было сидя. «Значит, твой предок соблазнил эту девушку, а потом бросил», — резюмировала Марина. И она пошла к ведьме, чтобы та его наказала. Ведьма сплела проклятие из её волос. Возможно, потребовала не только волосы, но и жизнь. Иначе как эта вера стала призраком? «По тем временам, боюсь, у неё и вариантов-то не было». — заметил Егор, особенно если она забеременела. Всеобщее осуждение, презрение — только и выход, что в омут или в петлю. — А этому козлу хоть бы что, конечно, — фыркнула Катя. И тут же испуганно посмотрела на Кирилла. — Ой, извини. Тот только неопределённо мотнул головой. Значит, Вера убила себя, а ведьма привязала её дух к моему предку — наделила его силой изводить соперниц. «А когда твой предок умер, она не смогла остановиться», — продолжила Марина. Она говорила так уверенно, словно знала это или помнила. Линия крови привела её к племяннику, она зацепилась за него, потом перекинулась на другого родственника. В каждом она находила что-то, что напоминало ей о возлюбленном. «А ты и вовсе на него похож, как две капли воды». «Значит, похороны ведьмы не помогут», — вздохнул Кирилл. Её проклятие не умерло с ней. «Нужно развязать узелки», — напомнила Катя то, что написала во время сеанса Даша. И сжечь волосы». «То есть уничтожить лестницу ведьмы, которую та сплела из волос Веры», — поддакнул Егор. «Одно непонятно, как её найти. Они развешаны по лесу, а, может быть, и ещё где-то припрятаны». «Как узнать, где та, что нам нужна?» «Найти, развязать и сжечь всё», — мрачно заявил Кирилл, посмотрев в заколоченное окно. Судя по темноте, которая просматривалась между досками, солнце ещё и не думало вставать. «Сколько они уже в этом доме? Почему до сих пор так темно?» «Ты в своём уме?» Егор скептически посмотрел на него, «Всю жизнь будешь их по этому лесу искать. И вполне вероятно, что так и не найдёшь все. У меня нет других вариантов. Вы вполне можете уйти. Ведьма похоронена, и вам ничего не угрожает. Но я останусь». «Мы тоже останемся», — решила за всех Катя. «Не бросим тебя одного с этим». Егор посмотрел на неё и молча кивнул. В библиотеке вновь повисла тишина, нарушаемая лишь треском дров в камине и завыванием ветра на улице. Марина нервно грызла ноготь, поглядывая на брошенное на пол зеркало, через которое можно было увидеть мертвячку. Та наверняка знала, где её волосы. Марина не смогла бы объяснить, откуда у неё такая уверенность. Возможно, тоже просто смутно помнила это после кратковременного вселения. Внезапная идея заставила её замереть и выпрямиться, сцепив руки в замок на коленях. Идея была бредовой, даже опасной. И если изложить её остальным, они наверняка начнут отговаривать. Да и если она её просто озвучит, это может помешать, Вера услышит. Поэтому Марина решительно встала, никому ничего не объясняя, подняла с пола зеркало и повернулась так, чтобы видеть в отражении Кирилла, а точнее, призрачную девушку у него за плечом. «Вера!» — тихо позвала она. Трое живых, находящихся в комнате, удивлённо посмотрели на неё, удивлённо и настороженно, а вот призрак проигнорировал. Он продолжал обнимать Кирилла, голова покоилась на его плече, а руки нежно гладили волосы на затылке. «Вера, с тобой поступили очень плохо», — осторожно продолжила Марина, стараясь игнорировать взгляды друзей. Сама она смотрела только на полупрозрачную фигуру. «Но твоя преданность любви меня восхищает». «Марин, ты чего?» осторожно позвала Катя, переглянувшись с Егором. Вера тоже, наконец, отреагировала. Она подняла голову, но пока не повернулась к Марине, как будто просто прислушивалась. Поэтому та продолжила. «Я уверена, что тот, кто тебя предал, пожалел потом об этом. Но было уже поздно, тебя не стало. Это несправедливо, мне кажется». Его дух после всех этих лет вернулся, возродился в Кирилле, потому они так похожи. «Что ты делаешь?» В вопросе Кирилла слышались и недоумение, и возмущение, и ужас. Марина на мгновение перевела взгляд на отражение его лица. Все те же самые эмоции отражались и на нём. Наверное, он решил, что она тронулась умом. Сейчас Марине и самой так казалось, но отступать было поздно. Она облизнула пересохшие губы и перешла к главному. «И если у тебя будет новое тело, то вы сможете быть вместе». «Марина!» — тихо предостерег Кирилл, догадываясь, к чему она клонит. «Я готова отдать тебе своё!» «Эй, ты чего?» — возмутилась Катя. «С ума сошла!» — вторил ей Егор. Зато Кирилл теперь только хмурился, словно лишился дара речи. И почему-то его молчание ободрило Марину, как будто он разрешал ей продолжить, снова просчитав наперёд, куда она ведёт. «Ты уже вселялась в меня, знаешь, что это возможно» но удержаться в чужом теле нелегко. Чтобы у тебя получилось, мы должны вплести мои волосы в лестницу из твоих». Катя тихо охнула, Егор кашлянул, Кирилл приподнял бровь и как будто улыбнулся, хотя его губы едва дрогнули. Полупрозрачная Вера посмотрела на Марину, недоверчиво щурясь. «Не поверит!» — билась в голове тревожная мысль. Однако Вера после недолгой паузы встрепенулась, взяла Кирилла за плечи и как будто подтолкнула. Он сдавленно охнул, делая шаг вперёд. «Кажется, она собирается направить меня», — прошептал он. Марина положила зеркало на стол и повернулась к остальным, едва заметно подмигнув Кате. «Тогда идёмте туда, куда она нас поведёт». Находиться в заколоченном доме старой ведьмы было страшно, но выйти на улицу в непроглядную тьму оказалось ещё страшней. Даже зная, что лес не такой уж глухой, что где-то рядом живут люди, ездят машины, и кипит обычная современная жизнь, лишённая всякой мистики и чертовщины. Здесь и сейчас лишь скрипели, раскачиваясь на ветру деревья». Дождь больше не начинался, но небо оставалось затянуто тучами, а потому на нём не было видно даже звёзд. Света фонариков едва хватало, чтобы освещать путь, пролегающий через колючие кусты и влажный мох. Ни о какой тропинке речи не шло. Как ни старалась Марина ступать осторожнее, нога каждый раз слегка подворачивалась на неровной земле. Сырой после дождя воздух неприятно холодил кожу лица и рук, а зноб забирался под тонкую куртку. Казалось, согреться не получится уже никогда, но Марина продолжала мечтать о том, как вернётся в пансионат, заберётся в горячую ванну и пролежит там не меньше часа, постоянно подливая горячей воды. Может быть, тогда согреется. «Слушай», «А нельзя идти по каким-нибудь тропинкам или хотя бы не по самой гуще зарослей?» Тихо возмутился Егор, в очередной раз чуть не упав, зацепившись ногой за невидимую на земле корягу. «Хотя бы немножечко выбирать, а?» «Я иду так, как она меня ведёт!» Недовольно буркнул Кирилл. «Ей, видимо, нормально!» Голос его едва заметно дрожал. То ли Кирилл тоже мёрз, То ли ощутимые прикосновения призрака заставляли его нервничать. Кирилл старался скрывать свой страх, но Марина примерно представляла, что он должен чувствовать. Они ушли уже очень далеко от дома, настолько, что теперь едва ли смогут найти дорогу назад. Разве что случайно. Ни одной лестницы за это время никто не заметил. Впрочем, Вокруг было так темно, что заметить подобное можно было, только если столкнуться с ним. Даже в двух шагах на фоне тёмных веток различить сплетение из волос уже не получилось бы. Однако Марину не оставляла тревога, что мертвячка их перехитрила. Сейчас заведёт в тёмную чащу и оставит там. Да и пусть, мысленно убеждала она себя». Это же не тайга бескрайняя, и сейчас не зима. Ну, простудимся, конечно, но не умрём, и как рассветёт, всё равно выйдем. Кирилл вдруг остановился, как будто не знал, куда идти дальше. «Ты чего?» — напряжённо уточнил Егор. «Наверное, всё, пришли». Отозвался тот неуверенно, оглядываясь по сторонам. «Больше она меня не ведёт». «Я ничего не вижу». Призналась Катя, крутя головой и телефоном, пятно света выхватывало из темноты лишь беспорядочно торчащие ветки. «Вот она!» — сообщила остальным Марина, безошибочно определяя в темноте дерево и ветку, на которой висела поистрепавшаяся от времени сплетённая из волос верёвка. В девяти узелках были завязаны небольшой камешек, обрывок ткани с каким-то пятном, две старинные монеты, чья-то маленькая кость, пучок трав. Ещё три узелка оставались пустыми. Когда все фонарики сошлись на плетение, Марина обернулась к спутникам и улыбнулась. Её взгляд был слегка затуманен, выражение лица незнакомым, каким-то дьявольским. Катя тихо охнула, машинально делая шаг назад. «Это не...» «Начала она, но Кирилл тихо перебил». «Вижу». Марина тем временем нежно погладила верёвку, остановившись на каждом узелке, и снова повернулась к остальным, на этот раз глядя только на Кирилла. «Давай же поскорее сделаем это, любимый, чтобы больше не разлучаться». Кирилл выразительно посмотрел на Катю и Егора, а сам шагнул к Марине. Не рискнул напрямую попросить, понадеялся, что новые знакомые поняли задумку Марины так же, как и он, и возьмут на себя ту роль, которую он исполнить не мог. Он подошёл к Марине, старательно изображая улыбку, взял за руку и притянул к себе, отведя в сторону от лестницы и повернув так, чтобы та оказалась у девушки за спиной. Потом коснулся рукой лица, нежно погладил пальцами по щеке. Марина, или вновь вселившаяся в неё Вера, доверчиво подалась вперёд, прикрывая глаза и прижимаясь к его ладони. «Целую вечность не ощущала тебя», — тихо пробормотала она, — «всегда была рядом» из года в год, из века в век, обнимала, но не чувствовала. «Теперь всё будет иначе», — пообещал Кирилл, чего то чувствуя себя довольно мерзко и одновременно с этим надеясь, что Катя и Егор уже срезают лестницу и распутывают узелки. Он сомневался, что сможет долго дурить Вере голову. «Мы будем вместе» так отрежь скорее её волосы и заверши колдовство, — попросила Вера. Кирилл запустил пальцы в волосы Марины, неожиданно понимая, что ему нравится, как тёмно-русые локоны струятся между ними. Не удержавшись, посмотрел ей за спину. Катя и Егор не подвели, лестницу уже сняли, и теперь несколько сумбурно пытались развязать намертво спутанные годами и непогодой узлы. Вера заметила его взгляд и попыталась повернуться, проследить за ним. Кирилл не позволил, притянув девушку к себе ближе и накрывая её губы поцелуем. Ничего другого в голову просто не пришло. Марина, то есть Вера, моментально обмякла в его руках, отвечая на поцелуй, обнимая за шею, перебирая короткие волосы на затылке. «Интересно». «Сколько нужно времени, чтобы распутать девять узелков?» — нервно подумал Кирилл, учитывая, сколько эта лестница тут провисела. «Мне не удержать её так долго!» Времени оказалось даже меньше, чем он рассчитывал. Едва он смутно услышал тихое, торжествующее восклицание Кати. «Один есть!» Как что-то изменилось. Пальцы Марины резко сжались, больно дёрнули за волосы. Её рот скривился, — Зубы впились в его нижнюю губу, прикусывая. Кирилл дёрнулся, пытаясь освободиться. «Ужец!» Процедила Марина сквозь зубы. Лицо её было перекошено злобой. «Все вы обманщики! Думали, я не почувствую!» «Думали, я!» Её тирада внезапно оборвалась, когда Егору удалось развязать второй узелок. Глаза Марины закатились, и она вновь повалилась на землю. Кирилл едва успел подхватить девушку, чтобы она не ударилась. Губу неприятно соднило, а во рту поселился мерзкий металлический привкус, но сейчас не было времени думать об этом. Ветер подул сильнее, раскачивая деревья так, что они стали казаться живыми. По крайней мере, Кирилл почти не сомневался – что их ветки пытаются дотянуться до Кати и Егора, выхватить у них дьявольское плетение. Вдалеке послышался то ли вой, то ли многоголосый плач, от которого в жилах стыла кровь. Несмотря на кромешную темноту, среди деревьев виднелись приближающиеся призрачные женские фигуры. Они словно светились. «Что происходит?» Испуганно спросила Марина, в этот раз приходя в себя гораздо быстрее. Убедившись, что она уже может держаться на ногах сама, Кирилл отпустил девушку и торопливо залез в рюкзак, доставая оттуда банку соли. Тряхнув её, он тихо выругался. Соли осталось совсем мало. Впрочем, места здесь всё равно не хватало, чтобы очертить достаточно большой для четверых круг. «Иди помоги, Катя. от отрыбисто велел он Марине. И сразу после позвал Егора. «А ты иди ко мне, поможешь!» Без лишних вопросов оба послушались, замешкавшись лишь на секунду, когда над их головами послышалось шумное хлопанье крыльев и многоголосые карканье, отовсюду слетались вороны. Егор торопливо отыскал на земле ветку покрупнее, успев как раз вовремя, Ему удалось сбить первую спикировавшую на Кирилла птицу. Тот этого как будто даже не заметил. Он бросил Кате и Марине бутылку с остатками розжига и спички и взял в руки банку с солью. — Что ты делаешь? — испуганно спросила Марина, оглядываясь по сторонам на приближающихся призрачных женщин. Те с каждым шагом становились видны лучше, словно обретали физическое воплощение или просто силу. «Распутайте узлы и сожгите волосы!» — отрывисто велел Кирилл, очень бережно очерчивая вокруг девушек небольшой круг из соли. «Они не смогут вас тронуть внутри круга!» «А как же вы?» — спросила Катя, бросая встревоженный взгляд на Егора. Тот как раз шиб ещё одну птицу, пытавшуюся помешать Кириллу. «Да уж не уверен!» что мы отобьёмся палкой от этих решительных мадам. Пробормотал он, тревожно оглядываясь на приближающихся мертвячек. Кирилл замкнул круг, отбросил в сторону пустую банку и снова залез в рюкзак. «Держи!» — велел он Егору, протягивая массивное распятие. Другой рукой он сжимал вторую бутылку со святой водой. «Вытяни перед собой, они тоже не подойдут». И святой воды наверняка боятся. Главное, не позволять им оказаться за спиной. Поэтому я прикрываю твою, а ты мою. Хорошо?» Егор кивнул, и они встали спина к спине, крутя головами в разные стороны, чтобы понять, откуда мертвячки приблизятся быстрее. Те определенно брали всех четверых в кольцо. «Только поторопитесь!» Кирилл посмотрел на девушек и слабо улыбнулся им. «Святой воды надолго не хватит». Катя и Марина тут же принялись за дело, стараясь не смотреть по сторонам, сконцентрировавшись на развязывании узлов с двух сторон верёвки. Заледеневшие пальцы дрожали и почти не слушались. Узлы за годы как будто срослись намертво. Хлопанье крыльев и оглушительное карканье заставляло сердце замирать и проваливаться в живот. Деревья скрипели, норовя дотянуться ветками до людей, ветер завывал, и мёртвые светящиеся в темноте фигуры вторили ему. «Твою мать!» — прошипел Кирилл, когда одна из веток всё-таки чиркнула по лицу и оставила на нём царапину. Хорошо глаз не выколола. В ту же секунду на него кинулась одна из мертвячек. Он точно не знал, что призрачная девушка может ему сделать, но проверять не хотел, успел брызнуть святой водой, и девица шипением отшатнулась. Теперь Кирилл был уверен, вместе с волосами клиентки-ведьмы отдавали ей и свои души, которые навсегда привязывались к колдовскому плетению» и торчать им всем в этом лесу до скончания веков, пока их лестницу не уничтожат. «Давай скорее!» — шептала Марина, чуть не плача от страха. Ей удалось развязать ещё два узелка, но третий никак не поддавался. «Я стараюсь, стараюсь!» — проскулила в ответ Катя, которая приняла её слова на свой счёт. На Егора спикировала очередная ворона — которую он не успел сбить палкой. Птица ударилась о его руку, выбивая из неё распятие. Егор выругался, направляя свет фонарика на землю и окликнул Кирилла. «Прикрой ненадолго!» Кирилл обернулся через плечо и успел брызнуть водой сразу на несколько бесплотных бледных девиц, пока Егор наклонился в поисках своего оружия. К счастью, Парень довольно быстро нашёл распятие и снова выпрямился, потому что с другой стороны кольцо успело заметно сузиться. Однако это помогло им ненадолго. «Всё, у меня кончилась святая вода», — тихо прошептал Кирилл. «И когда они это поймут, нам крышка». Егор полуобернулся к нему, продолжая держать перед собой распятие на вытянутой руке. Было видно, что скалящиеся и тихо шипящие девицы уже осторожно наступают со стороны Кирилла. Егор быстро повернулся, выставив распятие перед ними и заставляя их отступить, но тут же к ним шагнули те, кого до этого сдерживал он. «Бесполезно, их слишком много», — прошептал Кирилл. Светящиеся, полупрозрачные и бледные девицы наступали со всех сторон, тянули к живым руки и шипели всё громче. Оставалось только порадоваться, что призраки не могут причинить вред девушкам в круге соли. Рано или поздно те расплетут лестницу и сожгут волосы. Может быть, после этого призванные Верой подруги по несчастью исчезнут? Или они исчезнут к утру? Как там, с первыми петухами? Когда ледяные пальцы одной из мертвячек коснулись его... Кирилл почувствовал, как сводят мышцы и стынет кровь в жилах. Уже по-настоящему, а не в переносном смысле. Сердце стало биться медленнее. Мертвячки словно высасывали из него жизнь. Егор предпринял ещё одну попытку отогнать их, но они уже не испугались распятия. Только те, что ждали своего шанса с его стороны, успели обхватить Кирилла со спины. Дышать стало сложно, почти невозможно. Сердце не билось в положенном ритме, а трепыхалось, как пойманная в селки птица. Мысли путались в голове, медленно выключаясь, как фонари на рассвете. Кирилл почти успел смириться со скорой смертью. И тогда вдруг совсем рядом вспыхнуло, тихо заревев в пламя. Яркий свет на несколько секунд разогнал тьму и словно обжёг мёртвых девушек. Шипение сменилось воем, они отпрянули в стороны, отпуская Кирилла и Егора. Один женский крик прозвучал особенно громко и пронзительно. Кирилл обернулся на соляной круг, в котором остались девушки. Катя прижимала к груди бутылочку с розжигом, а Марина смотрела на полыхающие волосы. Лестница была расплетена и уже почти догорала, то ли прерывая посмертное существование веры, то ли освобождая проклятую. Кирилл снова перевёл затуманенный взгляд туда, где только что толпились мертвячки, но там уже никого не оказалось. Он облегчённо выдохнул, и позволил себе обессиленно повалиться на холодную, мокрую землю. Мгновение спустя над ним склонилась Марина. Кирилл с удивлением осознал, что может рассмотреть ее лицо без света фонаря. Небо резко стало светлеть, и мрак быстро отступал, словно рассасывалась темная пелена, накинутая на них кем-то. — Ты в порядке? — с тревогой спросила Марина, касаясь его лица. И это вдруг оказалось очень приятно. Кириллу по-прежнему было холодно, сердце всё ещё покалывало, оно разгонялось с трудом. Болели и руки, и ноги. На грудь как будто давил огромный тяжёлый камень, мешая глубоко вдохнуть и пошевелиться. Всё тело казалось ватным, Но он улыбнулся и ответил, «Мне давно не было так хорошо».